Глава восемнадцатая Она была голодна, хотя это еще слабо сказано. Вдобавок к самому настоящему пламени, горевшему у нее в животе, и куче яиц, которые быстро, подозрительно быстро созревали, у нее был еще и пустой желудок. Она знала, чем питаются драконы, почти чем угодно. Для создания столь потрясающего величия Они были не слишком разборчивы по поводу того, что загружали к себе в утробу. Еще дома в канадских пустошах ей случалось видеть, как они пожирают живых лосей, деревья как-то раз даже стоячий камень. Понятно, что такие совершенные создания просто-напросто выше всех этих неизменных потребностей, но теперь, когда это стало делом так сказать, сугубо личным, она невольно задумывалась. Может драконы просто все время настолько голодны, что им все равно, что жрать». Даже канадские пустоши не всегда были пустошами. Она уже съела достаточно снега, чтобы не чувствовать жажды. Драконам по очевидным причинам нужно очень много воды. Но ее незнакомая пасть буквально истекала слюнями при мысли, да почти о чем угодно. Она принюхалась. Где-то были олени и еще олени другой породы. Ага, вопите. Не особенно близко, но она вообще-то сидела сейчас на вершине горы. Ближе мелькал мускусный запах горных кос. Не такой симпатичный, конечно, но ей почему-то было почти все равно. Она снова снялась со своего пика, все еще дрожа от счастья, что может отрываться от земли. Это при таком-то размере и весе. Она воспарила над облаками, кружила, поворачивала, проверяла крылья. Ни одно из них больше не болело. Сломанная лапа еще ныла, но срасталась на такой скорости, что мозги сворачивались, отсюда возможный голод. Она спикировала вниз, сквозь покров туч. Нос вел ее к утесам и пещерам, где обитали горные козы. Зрение, кстати, тоже стало острее. Вот сейчас она с расстояния в три тысячи футов, почти полмили, ясно различала горную козу на уступе. Стоит, моргает, белая шерсть развивается на ветру. Интересно, у них тут вообще хищники есть? Если западный Вашингтон хоть в чем-то похож на западную же Канаду, тут должны водиться медведи и пумы. Но с воздуха-то коза точно никого не ждет. На самом деле это был козел. Крупный самец. Рога — просто приз для любого охотника. Вверх он не смотрел до последней секунды, бедняга. Один испуганный взвизг, и вот он уже у нее в пасте». «Зубы пронзают плоть насквозь, кровь хлечет в глотку». Она оттолкнулась от камня и взмыл обратно в небо, проглотив добычу целиком. «Так-так, интересно». Дело не только во вкусе, он коснулся языка лишь мельком. Хотя кровь все еще мывала десны, и еда была жива, когда ее глотали, но главное не это. Главное, что она ударила в желудок острым, но кратким блаженством – которая тут же сожрала и спепелила ненасытная топка организма. Да, еще. Она чуяла поблизости еще коз. Но где бы они ни были, теперь еда улепетывала во все лопатки перед лицом этой новой угрозы с воздуха. А, неважно, у нас еще есть целый лес у подножья. И она отправилась на охоту. С оленями все оказалось предельно просто. Как и козы, они не завели привычки смотреть вверх, Так что она с легкостью изловила лань, просто взяла ее зубами с земли, пока ни о чем не подозревающее копытное мирно паслось на опушке. Остальное стадо немедленно ринулось под защиту деревьев, но она просто прошла сверху, выглядела прогалину, нырнула и взлетела с молодым самцом, а потом с еще одной оленухой, которые тупо метались туда и сюда. О да, вот теперь отлично. Она немного отдохнула в поле. Хотя отдохнула, снова не то слово. По жилам бежала столько энергии, что сидеть неподвижно было положительно невыносимо. Некоторое время она резвилась в снегу, прорывая глубокие борозды тремя рабочими лапами. Левую переднюю все еще приходилось держать на весу. Хотя с чего бы это? Она вытянула лапу вперед. Та чувствовала себя хорошо, даже более чем хорошо. Гудящая внутри сила гудела и в лапе. до самых кончиков когтей. Она поставила лапу на землю, медленно перенесла на нее вес. Кости выдержали, даже не больно. Всего каких-то несколько часов, и она здорова. Драконы даже еще круче, чем она думала. Она вгрызлась когтями в мерзлую землю, зачерпнула порядочный ком, подняла, отшвырнула. Он с легкостью улетел футов на сто. Она задрала свою длинную шею и выдохнула струю огня. Просто так, от радости. Хорошенько взревела и послушала, как по ущельям скачет перепуганное эхо. Потом она вновь подняла свое гигантское тело в воздух наперекор потоку снежинок, туда, где ветры ерились сильнее, хлестали кнутами вдоль ледника, но она ориентировалась в них с легкостью, заставляла стихию принять себя, приспособиться, а не наоборот. Хижину она обнаружила внезапно. Нет, людей она и раньше чуяла. Вдалеке, изолированных, одиноких, а еще городишка в нескольких милях, дальше по склону. Пара сотен человек прянула ей прямо в ноздри лаковым запахом. Застала врасплох. Но хижина просто возникла перед ней откуда ни возьмись, посреди луговины, промеж деревьев. Прямо перед ней она и приземлилась. Внутри был человек. Мужчина. Один. Раньше ветер, видимо, уносил запах в другую сторону. Другого объяснения она не нашла, потому что сейчас он вдруг оказался весь здесь, потек ей в нос живым благовонием, Изменился, стал терпким, металлическим. Страх — вот что это такое, — осознала она. Человек ее увидел, разглядел через нелепые крошечные окошки по обеим сторонам двери. Он, наверное, сам только что вошел. Вон еще даже огня не разложил. Ну да, вон и следы на снегу совсем свежие. Явился поохотиться на оленей, которыми она славно попировала, а кого не съела, тех разогнала. Бедняжка. Почти жалко его. Собрался по одну дичь, а тут, гляди-ка, другая. Она приблизилась к двери, еще не очень уверенная, что собирается делать, а потом, сама себе девясь, протянула четырехпалую лапу и... просто постучала. Человек распахнул дверь, рванулся наружу, вскидывая ружье, крича на нее, целясь на бегу. Она проглотила его в один присест, вместе с ружьем, которое разрядилось у нее в пищеводе. По ощущению, это было как царапинка от недожеванного чипса. Она захлопала своими огромными крыльями, наполнила огромные легкие и дохнула на домик огнем, горячее вулканной лавы. Он даже не то чтобы загорелся, скорее распался, разлетелся облаком пламенеющих щепок, улетел, сдутый в лес. Там занялись несколько деревьев, но в основном все просто потухло в снегу. «Я только что съела человека», — подумала она про себя, так и не найдя способа выразить мысль по-другому, не настолько грязно, и рассмеялась бездумно, легко. Знать о себе такое, так ломать табу. Ясное дело, она убивала и раньше, но никогда еще не пожирала, а от этого кружила голову. Почему драконы не правят той землей, откуда она пришла? Почему они поколение за поколением мирятся с изгнанием в пустоши? Как вообще можно жить день за днем с таким могуществом, такой властью и никогда ими не пользоваться? А все потому, что люди и драконы договорились. Скверно договорились. Ее этот пакт несказанно злил даже сейчас. Она обернулась туда, где вдалеке лежал во мраке город. Ее увидел ребенок. Ребенку вообще-то полагалось спать, но ему, ей, девочке, уже насмерть наскучили долгие холодные ночи, которые еще только-только начали укорачиваться. Папа ребенка имел весьма однозначное мнение на этот счет, в котором часу восьмилеткам уже пора баиньки. А вот по поводу книг под одеялом при свете старого армейского фонарика, его же собственного, еще с войны, он был не так строг. Девочка читала. Маленький домик в большом лесу. С ним сразу почувствуешь себя как дома, сказал папа, ероша ей волосы, когда она открывала подарки на Рождество. Домик лежал первым в целой коробке книг. Нынче стояло начало февраля. Она уже одолела их все, включая и те, что лежали внизу. А книги чем ниже в стопке, тем становились страннее, сердитее и злее. Больше всего ей понравилась долгая зима. от которой здешние зимы в маленьком горном городке лишь казались еще гаже, потому что тут никто никогда не оказывался заперт в ловушке. Всегда прижал мистер Бэгшот с экскаватором и откапывал тебя, не успеет снег подняться хотя бы до окон. Но сейчас она снова оказалась в самом начале, потому что счастливые золотые годы закончились еще в прошлое воскресенье. Папа, как полагалось, выключил свет ровно в полдевятого, и это еще очень поздно судя по тому что рассказывали у них в третьем классе так что она очень старалась не слишком ныть и ровно в 8.31 девочка как полагалось включила фонарик она открыла книгу посмотрела на свое имя надписанное папиной рукой папа сказал что мама отправилась во флориду навестить родных и когда вернется неизвестно но девочка все равно знала что случилось на самом деле от дочки мистера бэкшота дженнет которую все терпеть не могли и начала первую главу но не успела она и первого предложения прочесть как за окном что то промелькнуло высоко на фоне белой горы ночью ведь не бывает по настоящему темно когда кругом столько снега тучи висели низко птиц там точно быть не могло какие птицы в девятом часу вечера да еще зимой а если это самолет у него наверняка большие неприятности но нет и не самолет Что тогда? летучий мышь? Девочка вылезла из кровати, так и не выпустив книжку, и подошла к окну. Они жили на окраине Пайндейла. Этот домик папа построил сам, в подарок маме. Вернее, в извинение за то, что постоянно пропадал на работе. Ничего не получилось. Они с папой остались одни, да и папа почему-то перестал так часто уезжать. Теперь девочка видела, что неслось там, в ночи, Над деревьями, и деревья гнулись от его полета. Огромное, быстрое, нет, правда, огромное. И оно приближалось. Девочке, наверное, стоило закричать позвать папу, но холодный ком страха не дал ей двинуться с места. Она не чувствовала ничего подобного с тех самых пор, как мама уехала с электриком, помахала ей из заднего окна, и машина скрылась в лесу. Почему-то с концами. Так пока и не вернулась. Нет, это точно должна быть мышь. Крылья его неправильной формы для птицы. Хотя с той стороны гор была военно-воздушная база, девочка знала, потому что папа регулярно туда ездил. Может, это оттуда? Фонтан огня ударил из этой штуки в небе, меньше, чем в миле от дома. Высветил громадную наблюдательную вышку силуэтом на фоне огня, но лишь на минуту, потому что потом она взорвалась. «Папа?» — тихонько сказала девочка. Штука приближалась, теперь словно в два раза быстрее. Она и их дом тоже взорвет. «Папа!» — на сей раз вышло чуть громче. Он сейчас занимался работой в гостиной внизу. Слишком далеко, чтобы услышать ее. «Ближе, ближе!» р -р «Раз!» — прошла над домом и сгинула. Девочка выбежала из комнаты, промчалась по коридору, ворвалась к отцу. Он оторвался от своих бумаг, поднял глаза, брови удивленно полезли наверх. грейс она не слушала его понеслась прямиком ко входной двери распахнула настежь выскочила на крыльцо с которого было видно весь город даже не заметила что так и таскает с собой книгу грейс в чем дело позади нее вырос отец тебе спать пора там чудовище показала она боже мой прошептал он взял за плечо словно хотел отодвинуть убрать к себе за спину но глазами так и впился в город Чтобы там сейчас ни летало, птица переросток, самолет или еще что, оно сейчас озаряло ночь почище фейерверка. Дом за домом, над теми несколькими параллельными улочками, что и составляли весь Пайндейл. Дом за домом. Взрывались. Люди выбегали на улицу, и даже отсюда, с такого расстояния, Грейс слышала, как они кричат. Штука охотилась за ними, то сжигала на месте, дотла огнем из пасти. то хватало прямо с земли той же самой пастью и глотала целиком. Вот она согнала разбежавшихся людей в центр и подожгла универмаг. И закусочную у Мэри уничтожила то и другое, даже гореть осталось особо нечему. «Ступай в бункер», — сказал папа. «Ну, па, там есть одеяло, не замерзнешь. А ты?» Папа смотрел на город. Громадная штука теперь поднималась в воздух. Потом круто спикировала вниз — Сшибла шпиль с маленькой пресвитерианской церквушки, обслуживавшей примерно все религиозные потребности Пайндейла. «В бункер!» — папа не кричал, но сказал это так твердо, что ноги сами зашагали, куда было велено. Девочка выбежала с заднего хода, ноги аж ахнули, ступив с размаху в снег. Папа много раз ей показывал, как открывать бункер, и секунды не прошло, как она уже была внутри. «Правда...» Зубы все равно успели выбить дробь. Бункер папа построил, когда русские впервые принялись тестировать. Она это услышала как «бумбу». Что это такое, девочка не знала, но угроза оказалась достаточно, чтобы папа выкопал под домом яму, забетонировал и набил продуктами и одеялами. Одеяло — это хорошо. Девочка зарылась в них и только сейчас заметила, что так и сжимает в руке маленький домик в большом лесу. Как же они бегали, как кричали. Во всем этом было что-то средневековое, как в рассказе «Батской ткачихи». Там Чосер рассказывал, как на путешественников возле трактира напал дракон. Правда, его потом заболтали, заставили спуститься, да еще и обеспечить провизии всю компанию. Она так не станет. Дома взрывались, тлели. Магазины в центре тоже. Даже церковь Пала капитулировала перед ней. Осталась только бензозаправка. Ее она приберегла напоследок. Она пролетела над ней, вдохнула как следует, чтобы выдохнуть пламя на парочку больших подземных цистерн с топливом, которые взорвут здесь все к чертовой матери. Зарево будет до небес. Но тут она что-то почуяла. Что-то ужасно, ужасно знакомое. Пришлось сделать еще круг над городом. Горстко выживших и несколько уцелевших зданий — Внимания не стоили. Какой вообще смысл в подобных атаках, если никого не останется в живых, если некому будет раззвонить о происшествии на всю округу? Должна же война с этим миром когда-то начаться. Почему не сегодня? Но этот запах. Что-то такое в воздухе. Она втянула в воздух. Нет, пропало. Сильный, настойчивый запах. Взял и исчез, как не было. Ее драконий ум зарыскал, ища, что же это такое. Настолько знакомая, но неуловимая. Объяснение не нашлось, но вот честно, так ли уж оно нужно? Ну, подумаешь, пахнуло ее старым, прежним миром. Что с того? Она же больше не там. Это теперь новая она, в совершенно новом месте. Она счастливо рассмеялась и повернула обратно к городу. Взрыв бензоколонки был подобен атомной бомбе. «Грейс!» — отец захлопнул за собой дверь в бомбоубежище. Сквозь толщу земли чувствовалось, как ракочут дальние взрывы. Это чудовище продолжало развлекаться, стирая горы с лица земли. «Я тут, папа», — сказала девочка. Он слез по короткой лестнице, схватил дочь и крепко прижал к себе. «Это Бумба?» — спросила она. «Нет, милая, вряд ли». Специально для нее он говорил легко, почти весело, но чтобы это ни было, тут мы в безопасности. «Правда?» Он опустился рядом с ней на колени и улыбнулся. «Я бы не построил для тебя это убежище, если бы это было неправдой». Теплая ладонь взъерошила ей волосы. «Ложись, Кроха, попробуй поспать хоть немного. Папочке еще нужно кое-куда позвонить». Она залезла на койку, тут их было две. Папа специально затащил их сюда. Завернулась в одеяло, подоткнула со всех сторон. Еще один далекий удар. От него даже несколько банок с консервами спрыгнули с полок. Папа приспокойно поднял их с пола. «Заправка, все...» — тихо пробормотал он себе под нос. Банки отправились на место. Папа снял трубку телефона военного образца, который специально провел суда загодя. В условиях ядерной войны он все равно бы долго не проработал, но на несколько важных звонков на случай, если нас будут бомбить первыми, его должно было хватить. Несколько раз нажал на клавишу, подождал связи, выругался в полголоса и вдруг выпрямил спину — На том конце ему, наконец, ответили. «Дайте генерала Крафта», — сказал он. «Это агент Дернович. Сообщаю о сценарии 8».